часть четвертая. Следующим утром. Глава сороковая. Нет, говорит Джонни. Новость будто удар под дых, когда? В выходные, отвечает Джиллиан прерывающимся голосом. Но не здесь же. В Морриленде у пациентов практически нет возможности причинить себе вред. По всему зданию расставлены охранники, Ни ножей на общих кухнях, ни ножниц в студии, ни бритв в комнатах у пациентов. Чтобы побриться, они спрашивают разрешения и делают это под надзором сестер. Двери в спальне не запираются, а тех, кого считают склонным к самоубийству, постоянно проверяют. Джиллиан качает головой. У Джонни с облегчением опускаются плечи. Самоубийство на территории лечебницы только усугубило бы положение. Начались бы вопросы, поиск виноватых, даже, возможно, расследование. Хуже всего это отразилось бы на других пациентах. У Джонни на душе скребут кушки. «Я должен был прикладывать больше усилий», — думает он. Джиллиан, похоже, прочитала его мысли. «Я в курсе, что несколько важных сеансов вел ты, однако твоей вины здесь нет. Я не понимал, насколько серьезно обстоят дела» говорит он. Джиллиан смотрит в окно. После выписки от нас почти ничего не зависит. К сожалению, держать здесь людей бессрочно мы не можем. Прошло всего десять дней. Джо не знал, что рано или поздно ему придется столкнуться с самоубийством пациента. Он даже припоминает, как на собеседовании, при приеме на работу, Джиллиан предупреждала его, что следует быть к этому готовым. «Тем не менее, одно дело знать о неизбежном, и совсем другое — справляться с реальной ситуацией. Он не слышал всю историю от начала до конца, а следующие полтора часа ему придется вести занятия с легко ранимыми пациентами. И что он должен им сказать? Эти мысли приводят его в ужас. Странно. Все эти месяцы я только и делал, что вел разговоры о тревожности, а теперь вляпался сам». Следующее групповое занятие твое, говорит Джилиан. Я не могу тебя заменить. У меня через полчаса встреча с пациентом, но если хочешь, пойду с тобой, чтобы сообщить новость. Они в любом случае об этом узнают, поэтому лучше взять инициативу на себя, ты не против. Джилиан, отзывчивая и добрая, думает Джонни. Спасибо. Было бы здорово. Не скажу, что рада помочь, грустно смеется Джилиан и встает. Поговорим еще за обедом. Многим из персонала будет туго. С этим тоже придется что-то делать. И все-таки нужно держаться. Готов? Готов. Насколько можно. Пять минут двенадцатого. каран опаздывает. Она паркуется криво, закидывает деньги в счетчик и бегом бежит в лечебницу. «Жуткие пробки на дорогах», — говорит она Дэнни, и торопливо ставит корявую подпись в журнале. Сегодня многие с трудом добирались. Войдя в холл, она тотчас понимает, что что-то не так. Рита на своем обычном месте в кресле сгорбилась и подалась вперед. Колин, присевший у ее ног, неуклюже обнимает ее за плечи. На одном из диванов Эбби дергает ногами, в лице некровинки. Рядом с ней трясет головой и скулит Таш. Появление Карен замечает только Рик, примастившийся на коленях у кофейного столика с разложенной газетой — «Привет!» — кивает он. Даже его голос звучит странно. Слишком тихо, сдержанно. «Что-то случилось?» — спрашивает она. В ответ до да ужаса знакомая напряженная тишина. «Не могу поверить», — думает Эбби. «Какой кошмар! Все было так замечательно. Я считала, что мы стали подругами, или могли бы ими стать». «Мы такие разные, но я все равно хотела ей позвонить, спросить, как дела. Надо было так и поступить». Ноги дергаются, не переставая, ее мутит. «От шока, наверное», — говорит она себе, пытаясь успокоиться. Но все вокруг в таком же состоянии и от этого трясет еще сильнее. Пугающая беззащитность, замешательство, так она чувствовала себя в первый свой день в Моррелинде. Я думала, что мне намного лучше, а на самом деле все так же плохо. Наверное, мне уже никогда не поправиться. Видимо, если тебя выписали, это еще не значит, что ты выздоровел». Вот пришла Карн. Судя по всему, она ничего не знает. «Боже, кто-нибудь скажите ей, только не я. Боюсь, тогда и ее лечение пойдет на смарку. Я этого не вынесу». Рик подвигает газету. Поверху разворота идет заголовок. Звезда телевидения покончила жизнь самоубийством. Карен нахает. Под заголовком фотография Лили. Рядом с ней женщина, в которой Карен узнает ее сестру. Рука об руку. В коротких белых платьях и лакированных сапожках они позируют перед камерами. Карен падает на колени и читает. В прибрежном городке Брайтоне вчера разразилась трагедия. Рано утром было найдено тело популярной телеведущей Лилии Лейборн. Как сообщается, Лили, которая исполнилась 24 года, приняла чрезмерную дозу лекарств. Причиной смерти названа сердечная недостаточность. Уроженка Сусекса Лили приобрела широкую известность благодаря программе «Стрит-данс» в прямом эфире, которую она вела вместе со своей сестрой, 26-летней Тамарой. Гламурная пара жила по соседству друг с другом в элитном доме на набережной. Именно Тамара обнаружила тело Лили. Их друг и сосед, летний Джек Лоуренс, рассказал, что Тамара забеспокоилась, когда Лили не ответила на телефонный звонок и пошла проверить сестру в ее квартиру. Тамара вызвала службы спасения, однако, по имеющимся сведениям, смерть наступила несколькими часами ранее. «Они были очень привязаны друг к другу», — сказал Джек Лоуренс. «И Лили всем сердцем любила сына Тамары Нино». За видимой беззаботностью звезды скрывалась трагедия. Дружелюбная и веселая на экране Лили завоевала легионы поклонников всех возрастов. Зрители видели в ней неугомонную брюнетку, способную заставить молодых танцоров, участников популярного телешоу, поверить в свои силы. Но оказалось, что за кулисами Лили боролась со страшным психическим заболеванием. Только немногие близкие друзья и родные знали, что она страдала биполярным аффективным расстройством, также известным под названием маниакально-депрессивный психоз, для которого характерны такие симптомы, как чередование периодов эйфории и ужасных изнуряющих периодов заторможенности. По словам близкой подруги, которая предпочла не называть своего имени, Лили прекратила прием лекарств, назначенных ей для контроля перепадов настроения нейролептические средства и нормотимики часто помогают таким пациентам, как Лили, вести относительно нормальный образ жизни, разъяснил доктор Дзян Чунг, ведущий психолог-консультант больницы Моцли. При надлежащем контроле приема лекарств примерно у одного из трех пациентов с биполярным расстройством симптомы будут отсутствовать полностью. Однако проблема заключается в том, что отдельные пациенты могут испытывать соблазн прекратить прием поддерживающей дозы. Симптомы отсутствуют, и человек считает, что лекарства ему больше не нужны или ему не хватает чувства эйфории, характерной для маниакальных эпизодов. Исследования ясно доказывают, что прекращение приема лекарств, особенно внезапное, часто приводит к обострению. Когда в организм перестает поступать литий, всего за несколько дней настроение существенно падает и вероятность самоубийства резко возрастает. Трудное детство. Всего несколько недель назад Лили объявила нашей газете, что возвращается к работе после очень тяжелого периода в жизни. У меня было действительно трудное детство. В 15 лет я пережила развод родителей и с тех пор не видела своего отца. Поведала она нашему репортеру Джейн Уайтхед. Но при поддержке сестры и друзей, а также благодаря помощи замечательной команды профессионалов, я, наконец, победила своих демонов. Есть мнение, что ранимой звезде было тяжело выносить пристальное внимание публике. Два года назад ее сфотографировали выходящие из психиатрической лечебницы Морленд Плейс в Льюисе. Мистер Лоуренс сказал, «Я знал, что Лили лечилась в Морленде, но понятия не имел, что ей настолько плохо. Она переехала в наш дом в 17 лет и нередко заходила на чашку чая. Последний раз я видел ее веселой и оживленной». Она только что вернулась из похода по магазинам и зашла похвастаться обновками. Смахнув с глаз слезы, он добавил, она была очаровательной девушкой, и все, кто ее любил, просто не в силах поверить в ее уход. Нам будет очень ее не хватать. Карен дочитывает статью до конца. Затем принимается рассматривать более мелкие фотографии, нечеткий детский снимок Лилии и Тамары. Лили в элегантном наряде с недавним победителем стрит-данс в прямом эфире. Лили с племянником, Нино на руках, и, наконец, Лили в плаще выходит из лечебницы, прикрыв лицо, чтобы остаться неузнанной. Каран отодвигает газету и садится на диван рядом с Эбби. Не проронив ни слова, берет ее за руку. Несколько минут две женщины сидят, опустив глаза и сцепившись пальцами.